Доктор перевел. «Но еще хуже, что прошло так много времени, а мы еще далеко от Ванакана и даже не знаем толком, куда лететь, на север или на юг, на восток или на запад». Доктор перевел. «Но еще хуже, что наш самолет сломался. Он сломался, и без вашей помощи мы не можем его починить». Ненцы заговорили все сразу, но доктор поднял руку, и они замолчали. Ещё днём я заметил, что они относятся к нему с большим уважением. «Нам было бы очень плохо без вас», — продолжал я. «Без вас мы бы замёрзли. Без вас мы не справились бы со снегом, которым был завален наш самолёт. Переведите, Иван Иванович». Доктор перевёл. «Но вот ещё одна просьба. Нам нужен кусок дерева. Нам нужен небольшой, но очень крепкий кусок дерева длиной в один метр». Тогда мы сможем починить самолёт и лететь дальше, чтобы помочь уважаемому человеку. Я старался говорить так, как будто в уме переводил с Ненецкого на русский. Конечно, я понимаю, что дерево — это очень редкая и дорогая вещь. И я бы хотел дать вам за этот кусок крепкого дерева длиной один метр очень много денег. Но у меня нет денег. Зато я могу предложить вам примус. Лури это было заранее условлено, вынул из-под малицы примус и поднял его высоко над головой. «Конечно, вы знаете, что такое примус. Это машина, которая греет воду, варит мясо и чай. Сколько времени нужно, чтобы разжечь костёр? Полчаса. А примус вы можете разжечь в одну минуту. На примусе можно даже печь пироги. И вообще это превосходная вещь, которая очень помогает в хозяйстве». Лури накачал керосину, поднес спичку, и пламя сразу поднялось чуть не до потолка. Но проклятый примус как нарочно ни за что не хотел разжигаться, и нам пришлось сделать вид, что так и нужно, чтобы он разжигался не сразу. Это было не очень легко, потому что я ведь только что сказал, что разжечь его ничего не стоит. «Подарите нам кусок крепкого дерева длиной в один метр, а мы взамен подарим вам этот примус». Я немного боялся, что ненцы обидятся за такой скромный подарок. Но они не обиделись. Они молча серьезно смотрели на примус. Лури все подкачивал его. Горелка раскалилась, красные искорки стали перебегать по ней. Честное слово, в эту минуту, в дикой далекой тундре, в ненецком чуме, он даже и мне показался на мгновение каким-то живым, горящим, шумящим чудом. Все молчали и смотрели на него с искренним уважением. Потом старик с длинной трубкой в зубах, повязанный женским платком, что, впрочем, ничуть не мешало ему держаться с необыкновенным достоинством, поднялся и что-то сказал по-ненецки. Мне показалось одну длинную-предлинную фразу. Он обращался к доктору, но отвечал мне. И вот как перевел его речь Иван Иванович. «Есть три способа бороться с дымом». Заслонить с наветренной стороны дымовое отверстие, и тяга станет сильнее. Можно поднять нюк, то есть шкуру, которая служит дверью. И можно сделать над дверью второе отверстие для выхода дыма. Но чтобы принять гостя, у нас имеется только один способ. Отдать ему все, что он хочет. Сейчас мы будем есть оленя и спать. А потом мы принесем тебе все дерево, какое только найдется в наших чумах. Что касается этого великолепного примуса, то ты можешь делать с ним все, что хочешь.